Глава 12 Завтрак сегодня был больше похож на обед. И по времени, и по ассортименту. Народ лениво сползался в синюю столовую. Она была раза в три больше, чем та, в которой мы собирались обычно. Но и людей пришло намного больше. Почти половина гостей не смогла вчера уехать. И, судя по погоде, сегодня тоже не получится. А значит, в замке будет оживленно. Хорошо, что все вели себя в крайней степени сдержанно и скромно, даже притихшие дети. Ну еще бы! Такое устроить в замке! А гости просто не хотели вспоминать произошедшее. Присутствующим нужно было время, и не исключено еще вино, чтобы пережить случившееся. Единственным, кто пытался сохранить лицо, был управляющий. Ярко-голубой жилет, темно-синие штаны и белоснежная рубашка. Он даже оделся, как на парад. Будто подчеркивал, каждый день на работе для него праздник. Я завидовала его оптимизму. «Дорогие гости!» Как всегда, начал Лаутрок, излучая позитив, который никем не поддерживался. «Вчера был сложный, насыщенный событиями день. Настоящее приключение в замке темного властелина, который знаменит своим коварством. Поэтому сегодня у нас с вами свободное время». Настольные игры у камина, преферанс, экскурсия в картинную галерею на третьем этаже в левом крыле, уютные чтения в библиотеке. В общем, тихий вечер в замке. «С кошмарами!» — фыркнула Льюсила. Даже она имела помятый вид, хотя умело пыталась его скрыть за тоннами косметики. «Ну что вы хотите, моя милая?» Лаутрок улыбнулся ей ласково-ласково, как неразумному дитя. Это ведь замок темного властелина. И я вас сюда не звал. Последняя ремарка была совершенно неожиданной. У меня сердце замерло, когда на пороге появился Кристиан. В черных брюках и черной рубашке, забранными в хвост волосами и горящим взглядом янтарных глаз. Он был красив. Даже мать семейства заулыбалась, не говоря уж о графине тыкве. Ну и появился очень эффектно. Такого точно никто не ожидал. «Властелин?» — кто-то подавился утренним кофе. Соседке пришлось со всего маху лупить мужчину по спине, а сидящим напротив пригибаться. «Кто знает, какое направление движения этот кофе выберет?» «Не переживайте, не тот, которого вам демонстрировали в склепе», со злой улыбкой сказал Кристиан и выразительно посмотрел на управляющего. «А мне никого не демонстрировали», — обиженно заявил откашлившийся немолодой господин. Бывший управляющий строго чтил покой своего господина. «Ну, времена меняются. Можете после завтрака сходить посмотреть. Только не забудьте плащ и сапоги. Погода сегодня не радует. Но Лаутрок все равно организует вам экскурсию. Индивидуальную. Так ведь, Виньемин? «Так», — проблеял управляющий. Он явно не был готов к такому повороту событий. Рассчитывал, что хозяин замка предпочтет скрываться. Мне самой было интересно, что задумал Кристиан. Ну не просто же так он вышел к гостям. «Вот и отлично. Позвольте представиться. Кристиан II Гроузский, внук темного властелина, единственный в роду, унаследовавший от предка темный дар и полноправный хозяин замка». «Но как же!» — взвыла графиня тыква, которая сегодня была в неброском синем платье. «Значит, изначально планировала остаться тут на ночь». Раззахватила сменную одежду. Виньемин, вы же говорили... Вы же мне обещали...» «Мне даже интересно, что Веньямин говорил...» Кристиан коршуном обернулся в сторону управляющего. «Кашку-то...» — взвыл лаутрок так, словно это самое важное на данный момент. «Кашку-то не подали... Пойду потороплю...» Управляющий поспешно ретировался. За ним сорвалась тыкваобразная графиня, а Кристиан с интересом обвел взглядом собравшихся. Вообще, я бы с радостью вас всех выгнал, признался он с затаенным наслаждением. Но. Мы бы и сами с радостью уехали, фыркнула одна дама в красном. Только не погода. Если ваша темная сила может высушить дороги, мы хоть сейчас. Да, протянул Кристиан. Не погода. Местные дороги не способны высушить никакая сила. А значит, придется нам с вами существовать как-то в одном замке. Поэтому я хочу озвучить ряд правил. «Боги!» — раздался вопль от двери, и все развернулись туда, забыв про властелина и все его правила. В дверях стояла бледная, почти зеленая девица и дрожала. «Там! Там! Там труп!» «Что опять?» Удивленно воскликнул Фолк, и все взгляды обратились к нему. Большинство вопросительных и наши осуждающие. «Ну, я...» — начал он неловко оправдываться. К счастью, договорить ему не дали. Девица добила всех окончательно. «Его убил вампир!» «Кто?» — проблеил лаутрок, который застыл в дверях с горшочком каши в руках. А я невольно бросила взгляд на властелина. История повторяется. Такая мысль пришла в голову не только мне. Завтрак оказался полностью сорван. Народ голосил, спорил, и только властелин, а следом за ним Лаутрок и наши парни, кинулись прочь из столовой. Лоутрок выскочил за дверь прямо с горшочком. Мы с Бьянкой подумали и тоже ломанулись к выходу. За нами навострились дети, но были перехвачены отцом. Управляющий одумался и вернулся в столовую, торопливо водрузил никому ненужную кашу на стол и посеменил в обратную сторону, заметно ото всех отстав. «Ну и куда вы все?» — недовольно спросила Льюсила. «Если в этом замке кто и умер, вы ему ничем не поможете. Лучше думайте, как переживете следующую ночь». «И как же?» — заблеяла мать семейства. Ответ Лью силы я не слышала, мы уже мчались по коридору. «Не знаю, что мы ожидали увидеть». Реальность была шокирующе обыденной. Я всегда считала, что смерть не должна быть такой. Обескровленное тело валялось на полу между ванной комнатой и спальней. На светлом ковре виднелось всего несколько капелек крови. «Ничего не хочешь нам сказать?» — мрачно спросил Фолк, обращаясь к задумчиво стоящему в дверях властелину. «Ты думаешь, что это я?» — возмутился Кристиан. На первый взгляд, весьма искренне. «Ну, в прошлый раз тебя усыпили именно за это», — тихо заметил Тревор. Он, как и любой юрист, смотрел на факты, и факты были не в пользу Кристиана. «Тогда меня подставили». «А сейчас?» «И сейчас тоже». Кристиан сложил руки на груди, словно защищаясь от наших нападок. Мне даже стало жалко его, но факты... Факты оказались против. Он действительно был первым подозреваемым. «Я тёмный властелин, а не вампир». «Прости, но я не очень понимаю разницу», — вставила свои пять копеек Бьянка и, будто извиняясь, пожала плечами. «Мне не нужно пить кровь, чтобы жить долго. А вампиру нужно». «И что тебе нужно? Не просто же так ты отключился вчера ночью?» — коварно уточнила она. Бьянка всегда умела задавать правильные вопросы. «Не просто так. И только это доказывает, что убийца не я, «Мы не знаем, когда ты очнулся», — справедливо заметил Тревор. «Ты тоже считаешь убийцей меня, Сэнди?» Властелин не стал продолжать спор с моими друзьями и повернулся ко мне, признаться, застав меня врасплох. «Я...» Мысли как-то очень быстро выветрились из головы, и я сейчас глупо хлопала глазами. «Я не знаю. Я вообще тебя не знаю. Как я могу сделать выбор?» «Но кто-то же его убил, согласись». Понятно. Кристиан мрачно поджал губы и перевел взгляд на Лаутрока, который старался быть незаметным, что при его комплекции и ярком наряде было нереально. Виньемин, что молчишь? А я всегда на вашей стороне, Вашество? Управляющий даже руки перед грудью сложил, видимо, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Всегда. Вот и убери тело, отрезал ничуточки не впечатлившийся властелин. А куда? «Ну, не знаю. У тебя богатый опыт в этом плане. Не тут же его оставлять?» «Не переживай, этот уже точно не оживет. Я найду того, кто начал убивать в моем доме. Найду и покараю». Распустились в конец. А прошло всего каких-то шестьдесят лет. Шестьдесят, а не шестьсот. Убивают без страха. Из замка устроили дешевый мотель, а из склепа демонстрационный зал. «Не дешевый». Мрачно себе под нос заметила Бьянка, но ее никто не стал слушать. Сказав это, разъяренный властелин выскочил из комнаты. Мне стало стыдно за то, что я его не поддержала, и я устремилась за Кристианом под вопль Бьянки. «Сэнди, не будь дурой! все указывает на него! Он сожрет тебя!» «Не сожрет! Я воинственно обернулась в сторону друзей, готовая, если нужно, оживлять их ботинки и трусы. «Почему вы не можете хотя бы попытаться поверить?» потому что мы его не знаем, и все указывает на него». Подруга была так противно логично, что мне захотелось ее вещи оживить первыми. Я даже руки за спину спрятала, будто это могло помочь. Чтобы сотворить спонтанное колдовство, мне руки были совершенно не нужны. Сила мысли действовала эффективнее. «А я все же попытаюсь поверить». Раздраженно фыркнула я, понимая, что или сейчас уйду, или превращу окружающее пространство в дурдом, состоящее из оживших предметов. «А что у нас с Энди?» — спросил Фолк удивленно. «Ведь ясно же, властелин очнулся и принялся за старое, даже если сам не осознает. Мало ли, вдруг он вампирит, пока в отключке». Я была так зла, что даже не стала отвечать. «А еще называется друзья», — но слышала громкий шёпот утрока. «А я говорю, нельзя ему позволить найти кинжал, а то он жить я не даст. А мне только начали поступать заявки на следующий заезд». Стервятник! Пробурчала я и поспешила по коридору. Конечно же, Кристиана и след простыл. Я подумала и решила, что, вероятнее всего, стоит начать поиски с кабинета. В дверях я столкнулась с Люсилой, Точнее, с ее задом, обтянутым изумрудным шелком. «А ты что тут делаешь?» — возмутилась я. Льюсила подпрыгнула от неожиданности, повернулась ко мне и испуганно заморгала щедро подведенными глазами. «А ты?» Воинственно парировала она, и я не нашлась, что ответить. Льюсила произведенным эффектом оказалась удовлетворена и милостиво сообщила. «Искала этого Веньямина. Отдых превратился в унылый кошмар. Я хочу отсюда уехать. Надоело. Или пусть придумает развлечение на сегодня. Скучно. Но отсюда же сейчас не выйдешь», — удивилась я. «Смысл требовать невозможного». «А это не мои проблемы. Пусть тогда возмещает ущерб». Ну и развлекает. Я приехала в отпуск, а это на отпуск походит мало. Фыркнув, Лью сила удалилась, а я задумчиво посмотрела ей вслед. Встречаются же чудные люди. Или это была отговорка, и брюнетка хотела в кабинете что-то совсем другое? Вопрос — найти что? Кинжал или властелина? В этом замке все без исключения вызывали подозрения. После того, как Льюсила ушла, я осталась стоять и размышлять, куда мог исчезнуть Кристиан. Так вышло, что я не представляла даже, где он живет. В той же комнате, в которой я его нашла? Сомневаюсь. Туда Лоутрок просто отнес тело из склепа. Так как других идей у меня не было, я все же поднялась на третий этаж и обошла все комнаты. Но кроме ощущения неловкости ничего не получило. Пару раз я нагло вломилась к незнакомым людям, а один раз к Дон Джоану, который очень оживился. Пришлось поспешно ретироваться. Почти все комнаты оказались заняты не успевшими уехать гостями. «Так где же ты можешь быть?» — пробормотала я, и тут меня осенило. За окном по-прежнему лил дождь. Косые струи хлистали в стекла. Ветер срывал с деревьев остатки листвы. И я пожалела, что предки властелина оказались так недальновидны и устроили склепни в замке. Ну, хотя бы соединили два строения подземным ходом. Можно подумать, не знали, что погода в их краях на редкость поганая. Кто вообще додумался строить замок на болоте? Я завернула в свою комнату. Оделась потеплее и, взяв на выходе оранжевый наряд для прогулок под дождем, вышла в творящийся на улице апокалипсис. Разговаривать с властелином расхотелось в тот же миг, как только порыв ветра сорвал с головы капюшон и швырнул мне в физиономию пригоршню мокрой листвы. А я даже не была уверена, что крестьян находится там, где я думаю. Может, все таки повернуть назад, сесть с пледом у камина и подождать, пока все само рассосётся. Отличный же вариант. Я покосилась в сторону замка. Там тепло, уютно. И можно раздобыть еще кофе. Но решила не малодушничать. Погодой настоящую ведьму не напугать. Нахлобучила на голову капюшон и, придерживая его руками, чтобы снова не сдуло, пошла в сторону склепа. На что-то ярко-рыжее, шуршащее в кустах, я не обращала внимания. Я перестала вникать, каким образом моя тыква везде меня находит. Как умудряется открывать двери, и почему всегда следует за мной. Наверное, она один из самых живучих моих магических экспериментов. А сейчас, когда в ней плотно обосновался призрак, я вообще затруднялась сказать, что она такое. Дверь в склеп была открыта. Это натолкнуло меня на мысль о том, что все же я была права, и Кристиан там. Стряхнула на входе капли с плаща и оставила его на вешалке. Тут предусмотрели все для удобства посетителей. Вот взять бы энергию Лаутрока и направить ее в нужное русло. Сняла сапоги, надела отдельные тапочки и осторожно прошла внутрь, где Кристиан задумчиво сидел на одном из саркофагов, который в прошлый раз облюбовали дети, и смотрел на клацающий зубами череп, который держал в руке. Стало неловко. Я надеялась, что череп уже снова стал обычным в этом месте мои магические эксперименты жили в разы дольше понять бы почему может фон какой особенный ой вместо приветствия сказала я чувствуя, что краснею ну правда неловко вышло твоя работа вполне миролюбиво спросил кристиан и поднял череп повыше ну протянула я а череп снова сделал красноречивая клац зубами интересный экземпляр Заметил Кристиан, а я присела рядом с ним. Дождь барабанил по крыше, и в небольшом каменном помещении без окон создавалось впечатление, что на улице настоящий град. «Зачем ты пришел сюда?» — спросила я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Ну, наверное, потому что мое место тут», — задумчиво отозвался он. «Перестань!» — возмутилась я и положила ладонь ему на руку. Теплый, обычный». Ты ожил. Еще бы понять, почему. Последнее я добавила задумчиво. Действительно, интересный феномен. Я ничего подобного от своего дара не ожидала. Все просто. Оказывается, для Кристиана это секретом не было. Я понимал, к чему все идет. Знал, что маги придут за мной и не станут разбираться, виноват я или нет. Темный властелин с непонятным даром. Смерти от кровопотери. Темная магия. Значит, он вампир, и всем наплевать, что мой дар — это смесь некромантии и способностей медиума. Мне подчиняется смерть во всех ее проявлениях. Я не убиваю людей. Только вот подставляли именно меня. Умело и беспринципно. И что ты сделал? Я оставил себе лазейку. Поместил часть своей жизненной силы и души в один очень древний артефакт — кинжал. После этого меня нельзя стало убить, но... Но его жил ты не полностью, догадалась я, вспомнив, как прошлой ночью Кристиан упал замертво. Именно. Если я не найду кинжал-то очень скоро, минуты бодрствования будут сокращаться, а минуты условной смерти — увеличиваться, и я вернусь в то состояние, из которого ты меня вытащила. Понять бы еще как! Моя магия умеет поднимать мёртвое. Твоя оживлять неодушевленная. Магические потоки смешались, и ты дала мне ту недостающую талику силы, которая помогла избавиться от заклинания. Но без кинжала я снова впаду в сон. «Насколько быстро это произойдет? со страхом уточнила я. «Думаю, у меня не так много времени. Меньше, чем хотелось бы». «Ты не думаешь, что кинжал мог исчезнуть много лет назад?» «Нет, я его чувствую. Он где-то в замке». Его украл кто-то из присутствующих. Вероятнее всего, той же ночью, когда ты меня пробудила». «Мы не брали», — уверенно ответила я. «Но я все равно не могу понять, почему так все совпало. Почему сейчас?» Лоутрок открыл замок для всех желающих. До этого сюда не мог проникнуть никто посторонний. А сейчас? Думаю, каждый второй из гостей — охотник за моими сокровищами. Не обязательно за кинжалом. Мои богатства, в том числе и магические никогда не были тайной только вот тайники спрятаны так что найти их очень сложно ни лоутрог ни его отец не смогли а вор смог это и настораживает кристиан вздохнул и прислонился к стене место для беседы мы конечно выбрали весьма специфическое а вдруг все же лоутрог его кандидатура была первой в моем списке но нет кинжал взял не он и мне срочно нужно понять кто «У тебя есть план?» «Отчасти. Точнее, план у меня был, пока снова не начались убийства. Все как в прошлый раз. Тогда тоже первым было убийство в ночь после бала». «Ты знаешь, кто тебя тогда подставил?» «Да, только понял очень поздно. У меня была невеста. Красивая, кроткая блондинка из обедневшей семьи аристократов. Она должна была приехать в гости для знакомства со мной. Ее сопровождали родители, слуги» но в дороге на экипаж напали. Вампир. Риена приехала заплаканная рваном платье и одна. Она единственная выжила во время того нападения. Ну, я так думал. Повезло. А как было на самом деле? Я даже подвинулась поближе. История обещала быть интересной. Вампирша убила всех, включая Риену. И приехала ко мне под ее именем. Замок, мой статус и богатство. Это все её устраивало. Она рассчитывала сначала выйти за меня замуж, а подставить уже потом. Только вот отношения не складывались. Я жалел сиротку, она мне нравилась, и в целом все шло хорошо. Но в определенный момент я понял, что не готов связать с ней жизнь. Не знаю, она разозлилась или решила отомстить. Скорее всего, просто сорвалась из-за своего несработавшего плана. И начала методично меня подставлять. Только вот я перед собой видел голубоглазую и нежную Риену, а не хладнокровного монстра на десятки лет старше меня. Я догадался, но уже ничего не успел сделать. Риена сбежала, а меня попытались убить. Теперь ты понимаешь, почему сейчас меня не может подставить тот же человек? «Ну, вампиры живут долго», — протянула я, пытаясь поймать за хвост какую-то мысль, но так и не смогла. «Риены среди гостей нет». «Поверь, её я бы узнал. А значит, меня подставляет кто-то другой. И я не понимаю. Если кинжал забрала Риена, почему не тронула другое? В тайнике было много интересных вещей, а её определённо интересовали все мои богатства». «Мог действовать сообщник?» — размышляла я вслух. «Но это не объясняет, кто и зачем взял кинжал, если он нужен только тебе». «Представления не имею». Лиена очень хотела заполучить кинжал и раньше. Но я не представляю ситуацию, в которой она взяла бы кинжал, но не тронула остальное. Слишком много совпадений. убийство, кинжал. Мне кажется, твоя невеста где-то поблизости. Не обязательно в замке, но рядом. Она ждала очень долго, и как только появилась возможность попасть в замок, не привлекая к себе внимания, наняла человека и отправила его сюда. В твоих словах есть здравый смысл. Если сообщник Риены забрал кинжал, значит, попытается с ним сбежать. Нужно найти артефакт до этого. И я не понимаю, почему она стала действовать через старые руки. Почему не явилась сама? Никто не мог предположить, что я очнусь. «Только как найти кинжал, если все так запутано? Вздохнув, спросила я. «У меня есть одна идея. Спасибо за приятную компанию, Сэнди, но мне пора идти». «Куда?» Удивленно воскликнула я и посмотрела на оживившегося властелина. Но Кристиан уже выскочил из клепа, оставив меня наедине с печально смотрящим на меня черепом и мумией псевдовластелина. А я поймала себя на мысли, что так и не сказала то, зачем сюда пришла. Я ведь просто хотела извиниться. Видимо, придется еще раз пообщаться с Кристианом наедине. Мне понравилось с ним разговаривать».